Глава 23. Кир возвращался разочарованным. Он рассчитывал узнать больше. Впрочем, одна хорошая новость была. Прибор, с помощью которого можно ходить между мирами, существует. И он даже знает, где он находится. Все остальное никуда не годилось. Лансы, Розалия, Мата, приемные родители Ирис – все это фигуранты весьма незначительные. Настоящие злоумышленники по-прежнему неизвестны. День клонился к закату. Заехать к дядюшке, перекусить и связаться с Риксом и домой. Домой. С каких это пор альтара стала его домом? И где вообще у него дом? Кир поднялся по лестнице, привычно открыл дверь ключом и кубарем влетел в прихожую. Кто-то силой толкнул его в плечи. Не слишком удачно приземлившись на жесткий ковер, Кир обернулся. Темно. Невозможно что-то разглядеть. Две тени. Неужели это здоровяки, которые работают на неведомого босса? Быстро же они. Он потянулся к выключателю. «Вяжи его!» — зло зашипел один из нападавших. Голос показался Киру знакомым. «Вы кто такие?» — договорить да он не успел. Рот залепили чем-то клейким, руки и ноги спутали тонкой, но прочной нитью. «Ты долго будешь возиться?» «Нет, определенно этот голос ему знаком. Готово уже!» — густо пробасил другой. И этот голос он тоже уже слышал. «Ну вот мы и встретились, Кирсон. Недалеко ты улетел на своей метле!» Глаза уже немного привыкли к темноте, а потому лицо, которое приблизилось и остановилось рядом чуть ли не нос к носу, Киру узнал. Заст Свентер, борец против злобных магиков и немножечко садист. Его спутник довольно гыгыкнул. Но еще бы. В комиксах глупых гуманитариев так рисовали на метлах. Второго нападавшего Кир не видел, только силуэт в темноте но массивная туша и это высокоинтеллектуальная гы Берток никаких сомнений эти двое как-то спелись почему он не удивлен теперь то ты расскажешь где переход торжествующе заявил Заст когда рот заклеен липкой лентой безусловно самое время для разговоров Заст кажется и сам понял свою ошибку он что-то буркнул себе под нос и рывком содрал ленту «Говори!» Ни одной причины молчать у Кира не было. Охрану в переходе, что с одной, что с другой стороны, он видел. От того, что эти ребята узнают страшную тайну, вряд ли что-то изменится. К тому же, что мешает ему сейчас ткнуть пальцем в любую точку на карте? Никаких ментосканов поблизости нет и не предвидится. «Ерунда какая-то. Почти полгода прошло». Заст заматерел щеки вон какие отъел, одет дорого, а цели все те же — прорваться к переходу и глупо погибнуть или попасть в руки охранников порядка живыми и потом долго жалеть о том, что не погиб сразу. Что-то тут было не так. Пауза затягивалась. — Не советую молчать, — зарычал Заст. — Развяжи руки, тогда, может, и поговорим. Кир старался говорить спокойно, не выказывать особого страха, но и не злить нападавших. Нельзя так сразу взять, да и выложить все. Нужно поторговаться. «Еще чего?» — взревел Берток. А потом перед лицом Кира промелькнул здоровенный кулак и тяжело опустился где-то в районе нижней челюсти. Боль. Перед глазами все поплыло, стены покачнулись, и Кир рухнул на пол. Но потерять сознание он не успел. Впрочем, сообщать об этом своим учителям он не собирался. Безвольно повесил голову, постарался принять максимально расслабленное положение. — Ты кретин? — набросился заст на напарника. — Тебе же сказали аккуратно. Вот что теперь с ним делать? — Сказали, значит. Вопрос — кто? — Не знаю. — обиженно пробасил Берток. — Не знаю, — передразнил его заст. «Хватай! Тут есть запасной выход, вытащим его. А потом...» Снова здорово. Еще одно похищение. Чем же он так провинился, что его жизнь превратилась в череду неприятностей? «Нет уж, скорее бы на альтару. Там его пытаются убить гораздо реже». Берток ухватил бесчувственное тело огромными ручищами и перебросил через плечо, словно оно было невесомым. «Великий интеграл!» а вот к запасному выходу им сейчас совсем не нужно. Дядюшкины ловушки для непрошенных гостей Кир отключить не успел, был слишком занят полетом через коридор, беседой с заклеенным ртом и прочими светскими развлечениями. Двигаться по дому сейчас, ой, как небезопасно. Видимо, придется в срочном порядке приходить в себя. Кир пошевелился. «Стойте, не надо меня никуда тащить». Я все скажу, все, что надо. Только останьтесь в прихожей. Берток и Заст остановились. Фух, уже хорошо. Что это ты вдруг стал таким сговорчивым? С подозрением проговорил Заст. Иногда лучше говорить правду, только правду и ничего, кроме нее, родной. Дом полон ловушек. Мой дядя помешан на безопасности, и я не успел их отключить. Меня кое-что отвлекло, как вы могли заметить. «Ловушки!» — зачем-то повторил Берток. «Медленно до них доходит. Они самые. Убить, может, и не убьет, но покалечит точно». Кир снова сказал чистую правду и ужаснулся. Так неубедительно она звучала. «Ну так отключи их!» — нетерпеливо потребовал Заст. «С удовольствием. Только для этого неплохо бы развязать мне руки, ноги и включить свет». Застра смеялся, словно Кир удачно пошутил. «А я уже почти тебе поверил! Но ты молодец, не сдаешься до конца! Давай, Берток, хватай этого умника! Он мне, признаться, порядком надоел!» Берток снова взвалил Кира на плечо и снова без особых усилий. Кир в отчаянии скрипнул зубами. «Приятно иметь дело с умными людьми. Только вот где же их взять?» Дядюшкины ловушки — штука действительно опасная, и Киру совсем не хотелось с ними экспериментировать. Нужно было что-то срочно придумать. Железная хватка бертока, связанные руки. Думай, времени совсем мало. Магия. Ветка сегодня сработала, убойная доза обсидианта произвела на нее некоторое впечатление. Только сейчас она была в кармане, а рука, в которой ее нужно держать за спиной, А что, если Кир зажмурился и представил себе, как привычным жестом выхватывает ветку из невидимого, как легко и ощутимо ложится она в правую руку? Ладонь слегка царапнула. Получилось. Но радоваться рано. Берток уже пересек прихожую и нерешительно остановился у двери в проходную комнату. Заст предусмотрительно держался сзади. «А знаешь что?» Толкни-ка ты его туда первым. Кто знает, а вдруг и правда ловушки? Берток со вздохом облегчения поставил ношу на пол и начал открывать дверь. Все, больше медлить нельзя. Кир взмахнул, точнее, едва шевельнул веткой, и что было сил заорал «Отъявись!» Бертока сорвало с места, словно ураганом, пронесло через всю прихожую и с громким стуком впечатало в стенку. Ударившись, он безвольно рухнул на пол. Заст в ужасе заорал. Сработало. Даже удивительно. Нужно было срочно брать ситуацию в свои руки. А это не так уж и легко, если руки связаны за спиной. Кир рявкнул непрекращающему кричать Засту. — Что орешь? Лучше посмотри, живой он или нет. Заст послушно затрусил в конец прихожей. «Жив, — Живой. Дышит. Похоже, противник полностью деморализован. Надо этим пользоваться, пока он не опомнился. «А теперь развяжи мне руки!» — приказал Кир. Заст испуганно глянул на него, похоже, решая сложную задачу. Человек, швыряющий крупных болванов на дальнее расстояние, опасней, когда он, а, зол, б, не связан. Нужно было дать подсказку. «Быстрей!» — крикнул Кир. Заст торопливо посеменил в его сторону. Можно, конечно, попробовать заклинание «Свободу попугаем», но это отлично помогало от магических пут. Как это сработает на сверхпрочных нитях, один пламень знает. Дойти до Кира Заст не успел. Дверь распахнулась, и в дом влетели люди в форме. Следом на пороге появился Рикс. Мгновение, и все трое оказались в цепких объятиях форменных, Те же, кому пленников не досталось, явно собирались обыскивать дом. «Не ходите по дому, там ловушки!» — устало крикнул Кир. Рик скивнул охранникам, и они отошли от дверей. Чьи-то ловкие руки быстро освободили Кира от пут. дей Вовремя подоспевшая помощь! Почти вовремя!» Охранники не теряли времени зря. Бертока выволакивали, а Заста выводили на улицу. «Тебе тоже придется пойти со мной», — сказал Рикс. «Мне надо на льта, попытался возразить Кир, но Рикс резко его перебил. «Нет, все остальное подождет». Кир уже спрятал ветку в невидимое. Оружие сомнительное, но никакого другого все равно не было. Потом они долго ехали в бронированном мобиле, в отсеке без окон. смерть перепуганный заст, едва пришедший в себя берток. Кир и шесть охранников. Охранники не сводили глаз подопечных, словно те и правда могли куда-то сбежать из наглухо закрытого транспорта, который мчится со скоростью 120 км в час. Кир старательно запоминал дорогу. Рикс привел его в эту комнату полчаса назад, коротко бросил «жди здесь» и исчез за дверью. «Это, конечно, не камера», Мягкий бордовый диван, такие же кресла, столик с журналами, бесплатный автомат с кофе, чаем и снеками. Хотя кто знает, какие у них тут бывают камеры. Первым делом Кир проверил дверь. Заперта. А теперь он нервно вышагивал по комнате. В голове крутились только две мысли. Как долго его тут продержат и сколько беркерки могут жить без хозяев. Наконец дверь открылась, и на пороге возник Рикс. Только сейчас Кир заметил, что выглядел его куратор неважно. Сытулившийся, с темными кругами под глазами, на лице тень щетины, которая вот-вот уже станет заметной. Слова возмущения, уже готовые вырваться, так и застыли где-то внутри. Рикс тяжело упал в кресло. «Интересные вещи, — рассказывают твои приятели». «Они мне неприятели», — возразил Кир, но без особого энтузиазма. Похоже было, что Рикс пришел с плохими новостями и тратить время на препирательство не хотелось. «Рассказывают, что ты выкрикнул какое-то слово, и Бертока размазала по стене. Два перелома, множественные ушибы, сотрясение мозга. А что было до этого, не рассказывают? Говорят, зашли повидать товарища» и нечаянно его связали. «Бывает, да». Рикс поморщился и отмахнулся. Его интересовало другое. «Значит, магия здесь работает. И работает неплохо, раз уж присутствие двух циников и атеистов этому не помешало. Так уж и атеистов. Заст магиков боится и ненавидит, к тому же у меня обсидиан». Кир задрал свитер и продемонстрировал пояс из черных камешков. — Да, я в курсе. Мы давно подозревали, что каким-то образом из мира в мир перемещаются контрабандисты. Вот и отслеживали крупные покупки обсидиана. — И как? Кир замер в ожидании. — Наверняка специалистам удалось то, чего не смог дилетант. — Никак. За полгода только одна крупная покупка. Рикс устало улыбнулся. «Угадаешь, чья?» «Моя», — выдохнул Кир. «Обсидиан больше продаваться в магазинах не будет. Уже почти готово исследование, которое безоговорочно подтверждает. Излучение камня вредно для здоровья. Использование в ювелирных целях будет запрещено. Добыча поставлена на самый жесткий контроль. Так что контрабандистам тут больше нечего делать. И магам тоже». — добавил про себя Кир. «Все верно. Зачем оставлять возможности для силы, о которой ты ничего не знаешь и которую не можешь контролировать? И хотя такое решение казалось логичным и правильным, ему почему-то стало не по себе. Может, вместо того, чтобы допрашивать меня, стоит выяснить у этих славных ребят, с какого такого перепугу они решили ко мне ворваться?» Между прочим, их интересовало, где переход. Может и стоит, проговорил Рикс устало, но их уже перевели в другое место, и вопросы задавать им будут другие люди. Он встал, прошел к автомату и налил себе кофе. А вернувшись на место, выдохнул: "Я больше не буду курировать твой проект и не смогу тебе ничем помочь. Завтра твое дело передают в другое ведомство. В какое?" — Такое, — пробормотал Кир. — Военное. То, каким тоном произнес эти слова Рикс, не оставляло сомнений. Это очень плохая новость. — И что будет? Моя учеба? — Рикс пожал плечами. — Не знаю. Возможно, проект будет признан нецелесообразным и закрыт. Он очень серьезно посмотрел в глаза Киру. — Так что ты отправишься на альтару сегодня. Он взглянул на часы. «Через час приедет мобиль и доставит тебя к переходу. Если тебе что-то нужно взять с собой, что угодно, что может пригодиться, скажи. И я постараюсь это достать». «А разве мне разрешат что-то пронести?» Кир прекрасно помнил сцену с переодеванием. «Разрешат. Я разрешаю. Пока я это могу. Послушай, парень». Рик смотрел на него прямо, словно прожигая взглядом насквозь. «Найди возможность сохранить переход, чего бы это ни стоило. А до тех пор, пока не найдешь, ни под каким предлогом не возвращайся. Что бы тебе ни сказали, оставайся и закончи учебу». Повисла тяжелая пауза. «Осознал? Отлично. А теперь рассказывай, что тебе нужно». Времени осталось совсем мало. И Кир начал перечислять.